Призрачный рыцарь замка Барди. Эмилия-Романья один из богатых и экономически развитых регионов Италии, на первый взгляд, не кажется интересной, но это заблуждение. Тоскана и Эмилия-Романья соседи. Иногда смотришь на эмильские и романские пейзажи и трудно поверить, что ты не в Тоскане, и жизнь в деревушках в средневековых борго по укладу схожа с тосканской. Трудно сосчитать, сколько в Италии замков. Только на небольшой территории между Пармой и Пьяченцой их около 30. В 1556 году Атавио Фарнезе отбил у Милана Пьяченцу, и в долине реки По появилось герцогство Парма-Пьяченца. Семья Фарнезе управляла герцогством до 1731 года, когда родословная прервалась. Права на герцогство перешли к Дону Карлосу, младшему сыну короля Испании, чья мать Изабелла была последней Фарнезе. В 1735 году герцогство было отдано императору Карлу VI в обмен на королевство двух Сицилий, а в 1748 году вернулось к бурбонам, после чего досталось Наполеону и герцогине Марии Луизе, правила им до своей смерти в 1814 году. Герцогство называлось Парма, Пьяченца и Гасталла. Замки герцогства Пармского особая гордость региона, и не зря Замок Ривальта находится в долине Требея, и окружающий пейзаж считается одним из самых красивых в Эмилии-Романье. С 14 века и по сей день замок находится в частной собственности графской семьи Зонарди Ланди. Конечно, в замке есть свой призрак. Его первые владельцы Абидзо Ланди и его жена Бьянкина, жившие в 14 веке, имели трёх детей. Старший сын погиб в сражении, и замок перешёл к двум сёстрам и их мужьям: Пьетро Дзанард де Ланди и Гальвано Ланди. Обе синьоры долго спорили из-за владения замком. В конце концов Пьетро был убит. С 14 века и до века 19 призрак убитого бродил по коридорам замка. А вот в 1890 году замок перешёл по наследству к потомку убитого Пьетро, и душа бедняги успокоилась. Рассказывает интересную историю. Призрак вернулся в 1970 году, когда гостем в замке стал некий потомок убийцы. Всю ночь мучился бедный гость кошмарными галлюцинациями и на утро быстренько покинул замок. Видимо, призрак решил, что нога потомков убийцы больше не должна переступать порога Ривальты. Но и это ещё не всё. Есть в замке привидение хулигана. В 18 веке был убит некий повар Джованни Он застал собственную жену с мажордомом, за что сам и поплатился. Закололи беднягу. С тех пор призрачный повар часто хулиганит на кухне замка. В 80-х годах XX -го века замок посетила английская принцесса Маргарет, сестра королевы. Вот тут-то джавания и разошёлся. Он выключал и включал свет, перемещал предметы и картины, особенно бушевал в кухне, снимая со стен и бросая на пол предметы кухонной утвари. Понравилось, видимо, принцесса. Долина Чено тоже относится к красивейшим местам Эмилии-Романьи. Она находится на одинаковом расстоянии от Болоньи, Генуи и Флоренции, около 170 км. Ближайшие города это Парма и Специя. Холмы и зелёные луга спускаются к реке, а над ними величественно возвышается любимая альпинистами гора Монте-Боригаццо. По долине разбросаны деревеньки и фермы. Как и положено, герцогству Пармскому на холмах возвышаются старинные замки. Одним из самых привлекательных выглядит замок Барди. Первые сведения о нём относятся к 869 году. В 1257 году феод перешёл к семье Ланди из Пьяченцы, которые владели Барди более 4 веков, активно развивая принадлежащие им территории. Крепость, изначально предназначенная для защиты, потихоньку становилась столицей небольшой территории, включающей в себя долину Чено и долину Таро. К 1551 году феод отошёл под власть императора Карла V, и феодалы Барди получили право чеканить свою монету. В 1682 году земли вошли в состав герцогства Пармского. На сегодняшний день Барди один из примеров хорошо сохранившейся оборонительной крепости без особых разрушений и реконструкций, дошедшей до наших дней. В настоящее время открыт для посещения музей. В замке проводятся культурные мероприятия Долины Чено. Внутренняя реставрация позволила открыть для публики проходы внутри замка: хлевы, склады, сторожевые башни, жилые покои феодалов. Музей в замке богатый Кроме предметов обихода, сохранены многие предметы обстановки. Воссозданы костюмы феодалов тех времён. Это и музейные экспонаты, и одежда знаковых фигур, представляющих жизнь замка в средневековье. Барди это целый городок с часовой башней. В приходской церкви Санта-Мария Грация сохранились интересные картины XVI века. В часовне находятся картины XVII века. Рядом романская сельская церковь Сан-Сиро XII века и церковь Сан-Джованни Баттиста XVII века. Музей не мешает знаменитому привидению замка Барди. Более того, в отличие от многих других призраков, привидение Барди было снято инфракрасной камерой. Сейчас увеличенная фотография висит на стене зала. Фигура кавальери просматривается очень чётко. Появление привидения связано с драматической историей, случившейся в 1400 году. Страстная любовь связала 16-летнюю девушку-солеству и командира охраны замка, кавальере Морроэлло. После того, как пришло сообщение о гибели рыцаря в сражении, солеста поднялась на стену замка и бросилась вниз. Рыцарь вернулся и узнал о смерти своей возлюбленной. Как и положено безутешному герою, он последовал за солестой. бросился вниз со стен замка. С тех пор уже 600 лет бродит по замку призрак рыцаря. Иногда рядом с ним появляется силуэт печальной девушки, и всегда вдалеке звучит грустная музыка. В 1999 году департамент психологических исследований университета Болоньи провёл обследование замка. Так появилась знаменитая фотография рыцаря-призрака. В 2002 году вышел научный труд Называется он призрак замка Барди, между историей, легендой и парапсихологическим исследованием. Но это уже скучно. Гораздо интереснее просто бродить по коридорам и проходам Барди, и, может быть, мы встретимся с призрачной фигурой кавальери Мораэлла.